«Подъем, подъем, подъем!» Кто-то шел по коридору и кричал. А снаружи гудела сирена. Шум стоял страшный, будто нельзя людей разбудить по-человечески. Особенно было обидно, потому что снился сладкий сон, в котором инженер Всеволод катал кору на махолете, для чего ему пришлось крепко прижать ее к себе. Было страшновато, но очень приятно. Внизу далеко проплывали городки и отдельно стоящее здание неизвестной красивой страны. Махонькие человечки махали снизу махонькими ручками, узнавая Кору. Кора знала, что полет на махолете завершится вон на той зеленой мягкой лужайке, где их со Всеволодом Никто не потревожит. «Потревожили! Сиреной!» Кора опустила босые ноги на остывший холодный пол. По коридору топали сапоги, шлёпали босые подошвы. Дверь коре растворилась. Залезла морда медсестры неизвестного пола и рявкнула. «Тебе что, особое приглашение?» Кора натянула туфли. Как хорошо, что она их сохранила. Умывальня и туалет обнаружились дальше, в конце коридора. Санузел был один на всех жителей этого коридора. У умывальника под портретом президента возился медленный и уверенный в себе Влас Фотиевич, совал палец в коробку смелым и тер зубы. Он обернулся, весь рот белый, к Коре и прорычал. — Лубного порошка нету. — И туалетной бумаги тоже, — отозвалось из кабинки туалета. Кора стала ждать своей очереди. Потом пришла принцесса, но, увидев мужчину, сразу убежала. — Дура, — сказал Влас Фотевич. — Думаешь, терпеть будет? Сейчас за угол побежит. Они все татары. «Такие! Ох, долго ещё приобщать их к цивилизации!» Из кабинки вышел Миша гофман поздоровался с корой и сказал, «Извини, что задержал». Влас Фотевич принялся полоскать рот. Он отплёвывался, урчал, притом не переставал говорить, «Какие сегодня мучения будут!» Вот уж не думал, что приму такой крест на склоне существования. «Лабиринт, можно сказать, рассыпался», — сказала Кора. «Значит, тесты», — сказал Влас. «Доктор крыли еще на той неделе грозился про тесты. Ты знаешь, что это за чертовщина такая?» «Ничего страшного», — сказал Гофман, оттирая от умывальника господина Журбу. «Задают вопросы». Гоффман был такой же заторможенный и вялый, как вчера. Зачем? Чтобы понять, кто умный, а кто дурак. «Это и без вопросов видно», — засмеялся Журба и отошел к перекладине, на которой висело большое общее полотенце, и стал искать на нем место почище и посуше. Вошел белогвардеец Покревский. Он был бледен, отчего уродливый шрам через лицо казался еще более красным и ярким. «Уже очередь?» — спросил он зло. «Это основная черта нашего режима. Всюду устраивать очереди». «Как мы проходили в школе», — вспомнил школьный учебник Миша гофман «Царское правительство было погублено именно очередями за хлебом в феврале 1917 года. «Откуда вам знать?» — воскликнул ротмистр и направился к кабинке. Но тут Кора поняла, что она пропустит все очереди и кинулась к кабинке первой. Внутри было густо насыпано хлоркой. Хлопнула дверь. Кора догадалась, что ушёл Миша Гоффман. «Не нравится мне этот гофман сказал Покревский. «Потише, ваше благородие», — откликнулся полицмейстер. «Они могут быть заодно. Пошли снаружи поговорим». Когда Кора вышла из кабинки, у Крана никого не было. Она решила воспользоваться коробкой смелым, почистила зубы пальцем поразилась способности людей разных эпох одинаково приспосабливаться к невероятным обстоятельствам доброе утро сказал эдуард оскорович калнин который вошел в туалетную кора передала ему мел а эдуард окорович снял очки и начал протирать их смелом знаете что любопытно сказал Эдуард Оскарович, отставив очки на вытянутой руке и проверяя, хорошо ли они очистились. Если бы нас подержать здесь с полгода, получилась бы славная коммунальная квартира. Вы знаете, что это значит? Нет, а что это такое? Господи, как же это получилось! — воскликнул Калнин. — Мы одинаковые, но не имеем ничего общего. И тут коре показалось, что дверь чуть-чуть приоткрылась. Их подслушивали. Она подняла палец к губам, предостерегая Калнина. — А я молчу. Хотя, впрочем, и не понимаю, кому здесь нужны доносы. «Этот ужасный Горбуй хочет всё знать о нас и устроить вторжение на землю». «Не переоценивайте Горбуя», — возразил профессор. «Он пешка в чужой игре». «Вы с ним знакомы?» «Разумеется. Он, подобно мне, сделал ошибочную ставку. История непредсказуема. Угадать будущее хоть один раз — это всё равно, что выиграть в лотерею миллион рублей или автомобиль «Победа». Понятно? Если бы я мог избавиться от гипноза бессмертия вождя, если бы я хоть раз остановился и трезво поглядел на то, что Сталин — это старик, который всю жизнь губил свой и без того некрепкий организм водкой, вином и распутством, что не сегодня-завтра он гикнется, Я бы все мои действия построил иначе. Но я был под тем же гипнозом, под которым находилась вся страна. Вы хотите сказать, что Сталин не должен был, не должен был умереть, но умер? Да. А что вы сделали? Как что? Попал сюда, эмигрировал, скрылся? «Ой!» — Кора была потрясена. «Значит, сто пятьдесят лет назад был человек, который догадался про параллельный мир и сюда перепрыгнул?» «До какой-то степени вы можете считать, что именно так». Из кабинки вышел ротмистр Покревский и принялся умываться он не прислушивался к разговору Коры с Эдуардом оскоровичем а если и прислушивался, то ничем этого не показал. «А вы кто по специальности?» — спросила Кора Калнина. «Я физик, физик-экспериментатор. Это вам что-нибудь говорит моя дорогая прапраправнучка?» «Разумеется», — сказала Кора, — Вы делали атомную бомбу. Снова зазвенел колокол. К нему присоединилась отвратительным звуком сирена. «Зовут на завтрак», — сказал Эдуард Оскарович. «А вы не очень молодой», — осторожно произнесла кора. — Я был профессором, — сказал Эдуард Оскарович, — и даже должен был баллотироваться в члена-корреспондента Академии наук, но не успел. — Потому что перешли сюда? Профессор ничего не ответил. Он смотрел на спину ротмистра, который дожидался, пока тонкая струйка воды наполнит горсть, и плескал в лицо. Они пошли на завтрак. За завтраком Кора оказалась рядом с Покревским. «Мне не хочется есть», — сказала Кора, когда медсестра кинула перед ней миску с кашей, на кучке которой чуть набок сиротливо лежала котлетка. «Мне тоже», — ответил Покревский. Но взял тарелку Коры и подвинул ее, сидевшей рядом чернявой принцессе. «Бессловесным животным хуже всего», — сказал он. Птичка сказала что-то ротмистру. «Вы её понимаете?» — спросила Кора. «А чего её понимать?» — лениво ответил Покревский. «Она говорит, что эту дрянь есть не хочет, но из уважения ко мне слопает котлету». Медсестра поставила перед Корой кружку с чаем. Чай был, на удивление, крепко заварен, но без сахара. «Они на нас экономят», — сказала Кора. «Воруют, всё тащат». Покревский щёлкнул пальцами. Медсестра принесла сахарницу. «Вас слушается?» «Меня боятся». Я этот долбанный лабиринт прошёл с первой попытки и прикончил ихнего солдата, который изображал дракона или еще какую-то нечисть. Так как Кора не ответила и ничем не показала своего восхищения или недоверия, Ротмистр агрессивно спросил. «Вы мне не верите?» «Конечно же, вы не верите. А я знаю почему. Вы селениты». «Вы знаете о таком писателе, Герберте Уэллсе?» «Я его любила, когда была девочкой», — сказала Кора. «У нас была одна кассета в библиотеке. Война миров». «А я цитирую книгу «Первые люди на Луне». Он её недавно написал. Или очень давно, с моей точки зрения». Принцесса положила маленькую тонкую ладошку на руку ротмистра. «Ты ешь», — сказал тот. «Чёрт знает, сколько нам ещё придётся наслаждаться прелестями мирной жизни». «Вы москвичка, Кора?» «Нет, я найдёныш», — сказала Кора. «Я из приюта. Но моя бабушка живёт под Вологдой». «Что-то они сегодня не торопятся угощать нас скудным завтраком», сказал журба, сидевший напротив коры. Но стол был широким и потому разделял, а не объединял сидевших по разные стороны. «А на рассвете три вертолета прилетели», сказал инженер. Он был ухожен, побрит, пострижен. Казалось даже, что от него пахнет одеколоном. Покресский перехватил взгляд Коры и сказал, «Он на особом положении, как консультант по летательным машинам. А вы думаете, что аппараты тяжелее воздуха в самом деле завоюют воздушное пространство?» Кора поглядела на него в растерянности, потому что непонятно было, шутит ли он. «Ведь он здесь живет уже несколько дней» но взгляд ротмистра был чист и честен. «Да», — сказала Кора, — «и мы научимся летать между звёзд, как учил ваш любимый Герберт Уэллс». «Чепуха», — сказал Покревский. Принцесса стала теребить его, заговорила, и ротмистр склонился к ней, будто стараясь выделить в щебете какой-то смысл. Лицо у него было белым, Шрам темно-красным, неровным, глаза очень светлыми и оттого дикими. Прядь волос все падала на узкий высокий лоб, и ротмистр нервно откидывал ее. Сонно вползла в комнату запоздавшая Нинеля. Медсестра словно поджидала ее в дверях, метнула миску и чашку сразу, как только женщина села на свой стул. — Посторожнее, — сказала нинели я этого не люблю. Нет, она куда больше похожа на разведчицу, чем на самоубийцу от любви. — Ой, Корочка, если бы ты знала, что было, — зашуршала она на ухо Коре, — что ещё? Я от тебя ночью шла, а он меня подстерёг. Ужас какой-то! Какой мужик! Я ни минуточки ночью не спала. Меня ещё никто так не не радовал. — Ты о ком? — Ну, ты же знаешь, полковник Рай Раи. Наш с тобой, полковник. — Ну уж не наш. С него бетон, оказывается, до полночи сбивали, он рассказал. Чуть живой остался. Налицо попытка превращения руководящего военного специалиста в статую. Нинеля заразительно расхохоталась. И смех ее был таков, что все за столом обернулись. А Нинеля попробовала кружку с чаем и крикнула медсестре, которая торчала в дверях, И «Этого еще не хватало! Холодным чаем будете поить! Сама пей эту бурду!» А так как медсестра не двинулась с места, то Нинеля смахнула со стола кружку. Кружка разбилась о бетонный пол, и большая тёмная лужа чая образовалась сзади стульев. Все замерли, оробели. Всё-таки каждый чувствовал себя бесправным пленником. Медсестра подошла к Нинеле и остановилась. Потом стала поднимать руку, намереваясь, видно, ударить её — И Нинеля, понимая, что переборщила, стала клониться, уходя от удара. И всё это происходило, как в замедленном кино. «Ну-ну!» — благодушно произнёс полковник Рай-Раи, входя в столовую и прекращая назревавший конфликт. «Нинеля, сколько раз я тебе говорил, не спеши с выводами!» Как говорится, близость — это еще не повод для знакомства. И полковник рассмеялся, как бы приглашая всех остальных присоединиться к его веселью. Затем прошел за свое место в торце стола и сказал, «С сегодняшнего дня будем тренироваться по возвращению на исходные позиции. Хватит». Нагостились, покушали нашего хлебушка. Никто не понял полковника. Он пояснил. Великий эксперимент, который проводила моя держава, подходит к концу. Следовательно, мы благодарим иностранных участников эксперимента и готовим их к возвращению домой. как Так, домой неожиданно вскинулся капитан Покревский. Я бежал оттуда, предпочтя смерть. Да, смерть. А вы хотите вернуть меня? Человек может покончить с собой единожды. У человека бывает только одна смерть, а я уже мертв. «Этот вопрос находится в стадии обсуждения», — сказал полковник. «Сегодня». Произойдет совещание на самом высоком уровне. Вами занимаются, и ваша судьба не безразлична. Но вы, друзья, тоже должны понять. У нас свои проблемы, и мы вам не няньки. Каждый сам зарабатывает себе на хлеб. Допив чай, полковник вышел с троевым шагом. Нинеля кинулась было за ним, подняв головку вверх в надежде, что её погладит или потреплет по загривку, не вышло. И хоть полковник вызывал укоры омерзения, ей было приятно, что Нинеля унижена. Это создание было хуже полковника, потому что тот имел какие-то убеждения, а Нинеля — только преданность, при том, она готова была ею торговать как картошкой это странно сказал эдуард осскович он поднялся из за стола держа в руке кружку с чаем и пошел к окну он рассуждал вслух и коре было интересно что же он скажет это странно повторил профессор он видел что кора подошла к нему И не возражал против этого. Мне казалось, что верх возьмет Горбуй. В конце концов, они признают его главой проекта. С точки зрения здравого смысла, любое их действие против земли XXI века обречено на неудачу. «А если они на самом деле решили отказаться от планов?» — спросила Кора. «Кстати, это любопытная мысль». Капитан Покревский стоял рядом, держа принцессу за ручку. Вид его был нелеп, потому что нельзя носить сапоги со шпорами под синим байковым халатом, который мал тебе на два размера. Принцесса была похожа на его дочку-замарашку. «Боюсь, что это практически невозможно сделать». «Полковнику я не верю», — сказал профессор. «Хотел бы я знать, известно ли об этом Горбую. А если мы вернемся?» — задал самый важный для всех вопрос Покревский. «То куда?» «Первый вариант», — сказал Эдуард Оскарович, — «все появляются на земле в тот момент, в который исчезли». «Но ведь они на земле уже погибли или почти погибли!» — крикнула Кора. Всеволод разбился на своем махолете. Покревский и принцесса бросились со скалы. «Значит, им ничего не остается, как довершить начатое», — сказал профессор. «Долететь до камней и разбиться в дребезги». «Вы с ума сошли!» — рявкнул Жорба. «Я-то за что?» Я в пролетке ехал с компанией, у меня и мысли погибать не было. Не я придумал эту вероятность, но с точки зрения гармонии природы она самая удобная. Восстанавливается статус-кво. — Ничего не понимаю, — сказала Кора. — Здесь царит обычный бардак двадцатого века, — ответил Эдуард Оскарович, сердито блеснув очками. И мы можем стать жертвами этого бардака, если хитрая голова Горбуя не родит очередной мысли. И как бы в ответ на слова профессора, вместо полковника во главе стола уже восседал господин Горбуй, как хороший толстый мальчик, который завершил экзерсисы на скрипочке, скушал тарелочку Геркулеса с вареньем и вот отпущен баболей поиграть немножко с уличными мальчиками и девочками. «Мы с вами, коллеги», — сказал Горбуй. «Мы все ученые, которые собрались в этом отдаленном районе для того, чтобы выяснить, как функционирует мироздание. Великая задача, поставленная перед нами судьбой, требует к себе адекватного отношения». «Если кто захочет кофе, поднимите руку, вам дадут». Почти все подняли руки. Горбуй крикнул медсёстрам, что наблюдали за сценой от двери на кухню. «Кофе! Попрошу всем горячего, сладкого кофе!» Медсёстры не пошевелились. «Вы меня слышите?» — крикнул Горбуй. «Нету кофе!» — откликнулась одна из медсестёр, вытирая сильные мужские руки о мясницкий фартук. Шапочка была у неё надвинута на самые глаза, из-под неё выдавались неровные пряди. Кора вновь усомнилась, женщины ли эти медсёстры. «Значит, кончился?» — с надеждой спросил горбуй «Тогда приготовьте ещё!» «Не кончился, а нет!» ответила вторая медсестра. Все смотрели на Горбуя. Он был готов смириться. И, видно, ему выгоднее было бы смириться. Но восемь пар глаз, которые смотрели на него испытующе, заставили его вскочить, так что свалился стул и мелкими шагами побежать к кухне. Горбуй катился к двери, как тяжелый бильярдный шар, пущенный сильным ударом кия. Горбуй натолкнулся на медсестер, которые как бы незаметно сдвинулись, перекрывая вход на кухню, но он врезался в них, как колун в пень, разбросав их локтями и плечами, и исчез на кухне, откуда почти тут же донеслись протестующие голоса и грохот посуды. Все ждали. Через секунду или минуту всё равно никто не шевельнулся. Горбуй выкатился из кухни с большим медным чайником в руке. Чайник был тяжёл, он оттягивал руку. Горбуй прошёл к столу и, левой рукой отодвинув принцессу, стал наливать кофе ей в кружку, но рука у него дрожала. Струя хлынула мимо кружки, принцесса взвизгнула Кинулась в сторону, упала на ротмистра, а Горбуй отскочил. Крышка чайника зазвенела, прыгая по бетонному полу. Горячий кофе хлынул водопадом, разливаясь лужей. Так что тем, кто сидел за столом, пришлось подобрать ноги. — Ничего у вас не получится, господин советник Горбуй! — произнес от двери незнакомый кори генерал пришедший в сопровождении поковника Рай-Раи. «Что вы здесь делаете?» — Горбуй окончательно потерял самообладание. «Почему я не могу в спокойной обстановке встретиться с пришельцами?» «Лишнее это», — ответил новый генерал. «Вы только мешаете нашим планам». У генерала было такое узкое лицо, что хватало одной черной густой брови на оба глаза, Внутренние концы которых почти смыкались, потому что нос казался вырезанным из тонкого картона. Зато ротик у генерала был круглым, алым, очень удобным для засасывания червяков. «Сначала я проведу беседу с жителями земли», — торжественно заявил Горбуй. «Я имею на это разрешение самого президента». «Мы об этом не знаем», — ответил полковник. Именно поэтому генерал дивизии Грай сам решил уделить время такой беседе. «Тогда я могу предупредить вас об одном!» — закричал Горбуй. «Не верьте ни слова из того, что будут втолковывать вам эти генералы. Они хотят втянуть вас, нас и всю страну в дикую и кровавую авантюру». «Вы ответите, Горбуй!» — завопил генерал. «Толстый и тонкий, кажется, у Чехова есть такой рассказ», — подумала Кора. Но она была встревожена. Конфликт между силами на этой земле достиг критической точки, и, возможно, он кончится открытой войной, а в таком случае в первую очередь пострадают беззащитные. «Говорить мы будем не здесь», — «Я тут же сообщаю президенту о вашем самоуправстве!» Горбуй быстро выкатился из комнаты, остервенело, хлопнув за собою дверью. С притолоки упал кусок штукатурки и чуть не угодил по голове Нинелли, которая взвизгнула так, что ускалится генерал Грай закрыл ладонями уши. «Так...» Генерал прошел к столу и медленно обвел глазами стоявших вокруг стола пленников. «Наступает решительный момент, и нам не хочется, чтобы у нас под ногами болтались разного рода авантюристы». Он говорил мягким, заговорщицким тоном, и Нинеля, которая внимательно прислушивалась к поведению начальства, Прочувствованно откликнулась. «Правильно! Как правильно?» «Не перебивать!» — прикрикнул на нее полковник. «Хорошо, лапочка!» — прошептала Нинеля. Полковник поморщился. Инженер неожиданно хихикнул. Но генерал Грай не слушал пришельцев. Он намеревался изложить свою гуманную концепцию. «Наше мнение», — произнес он, — «это мнение не только Министерства войны и мира, но и рядовых людей нашей страны, которые из-за карантина не знакомы с вами, но с интересом и сочувствием следят за каждым вашим шагом». Да, я честно скажу, разные были среди нас мнения. Например, известный вам профессор второго ранга Горбуй, который к сожалению еще пользуется некоторым влиянием на любимого нами президента, намеревался навечно заточить вас в этом бараке. Да, именно так И генерал поднял узкую костлявую ладонь, останавливая возмущенный гул собравшихся. Но сейчас побеждает здравый смысл. Я должен вам сказать, Давайте жить мирно, давайте жить дружно. Возвращайтесь домой. Несите слово дружбы и мира к своим правительствам и друзьям. Какие замечательные перспективы открываются перед нами. Интересно, — подумала Кора, — а зачем он на самом деле к нам пришел? И как бы отвечая на ее мысли, генерал Грай продолжил. «Вы спросите, зачем я пришел к вам? Неужели эти же слова вы не могли услышать из уст любимого вами полковника Рай-Раи? Но я подозреваю, что полковник слишком близок к вам, чтобы быть поистине авторитетным». «Нет, он ничего», — ответил полицмейстер Журба. «Он авторитетный». «Если что, то вполне. Ах, я же не об этом!» — обиделся генерал. «Я о гуманизме!» «Вот именно!» — сказал Журба, который в свое время такому слову не обучался. «Главное!» — воскликнул генерал Грай, — «чтобы вы поняли». Скоро наступит светлое время вашего возвращения. Нам удалось, наконец, найти научное объяснение вашему появлению у нас и отыскать способ, как вас всех без вреда для здоровья вернуть домой. И потому я обращаюсь к вам с просьбой. Не препятствуйте нашим медикам и специалистам готовить вас к переходу домой — Совершить последние исследования, анализы и уколы — это нужно для вашего блага. Мы очень боимся, как бы не принесли на родину каких-нибудь опасных бацилл. Так что вас будут возвращать совершенно стерильными. Надеюсь на ваше сотрудничество. Генерал откашлялся, орлом оглядел маленькую аудиторию и спросил, «Вопросы будут?» «Будут», — сразу же ответил Покревский. Его главный вопрос не давал ему покоя уже несколько дней. «Куда вы нас вернете?» «Как так? Куда?» «На Землю-2», — ответил генерал, поражаясь тупости пришельца со шрамом. «Не о том вопрос, не о том!» — закричала вдруг Нинеля. «Вы скажите нам, в какое время мы попадем?» Мы же здесь все из разных времен. неужели непонятно? Разумеется. Очевидно, для Ускалицева генерала вопрос был неожиданным. Так куда мы попадём? повторил вопрос ротмистр. Я так понимаю, что сегодня, ответил генерал без убеждённости. А вот этого я не допущу. — сурово ответил полицмейстер Журба. — И полагаю, что среди нас еще есть такие. Он указал на жалкое чернявое лохматое существо в криво сидящем синем халате, годскую принцессу. — Куда вы ее денете Так. — А вы что думаете, полковник? — спросил Грай у своего коллеги. — Есть разные мнения, — ответил тот. — «С одной стороны, переходная рама Горбуя настроена на наш день». «А что с другой стороны?» — спросил строго генерал. «А с другой стороны?» «Чёрт их всех разберёт». «Что у вас, кроме Горбуя, физиков хороших нету?» — разозлился генерал. «Я сегодня же подниму этот вопрос» проводит операцию глобального значения, а, оказывается, не знают простейшие вещи. Куда вы будете забрасывать человеческий материал?» Последние слова недалекого, но воинственного генерала Кори очень не понравились. Она укрепилась в мысли, что гуманизм местных военных имеет под собой какое-то подлое основание. Она посмотрела на Мишу гофмана Тот глядел перед собой и как будто не слушал, о чём идёт речь. Тогда Кора обернулась к Эдуарду Оскаровичу, и тот сразу же ответил негромко, словно прочёл мысли Коры. Они в самом деле не придали значение этой проблеме. «А зря!» «Я требую возвратить меня!» «Домой!» — вопил между тем полицмейстер. «Какого черта я должен погибать дважды? Хватит одного раза!» — вторил ему Покревский. Это были два наиболее четко выраженных полюса интересов. Остальные в большей или меньшей степени примыкали к одной из этих партий. «Кстати, я могу остаться и здесь!» — сказал Покревский. «Дайте мне...» «Работу я никакой работы не чураюсь. Мы с парой будем жить, никому не помешаем». «Нет, нет и еще раз нет!» Генерал Грай поднялся и направился к выходу. Полковник торопливо зашагал за ним. «Почему вы мне не доложили, что у вас такой бардак?» спросил генерал на ходу. «А у меня, простите...» За плечами пехотное училище, а не университет, — огрызнулся полковник. Военные чеканя шаг покинули комнату. Наступила тишина. Скорее от растерянности каждый примерял к себе непонятное будущее. — Почему же они так заспешили от нас избавиться? — спросил Эдуард Оскарович. Он первым пошел наружу, на плац. Инженер Всеволод последовал за ним. «А я рад, что они хотят от нас избавиться. Независимо от их целей, я скоро вернусь к своей работе». Соскучился. «А вы уверены, что вам это удастся?» — спросил Эдуард Оскарович. «Надеюсь». Инженер смотрел на небо так, словно надеялся увидеть там свой махалёт. «А вы как думаете?» — тихо спросила Кора. «Куда мы попадем?» «Насколько я знаю», — ответил Эдуард Оскарович. Горбуй ставил уже опыты. Живые существа, которых он отправлял на землю, попадали в тот момент, которого земля достигла к настоящему времени. Значит, у полицмейстера журбы и принцессы «Мало шансов увидеть родных?» «Почти никаких, если природа не сыграет с нами злой шутки!» «А вы сами?» — я забыл, — спросил Всеволод. «Из какого времени?» «Из середины двадцатого века», — напомнил Калнин. «Не хотел бы я загреметь к вам», — вздохнул инженер. «Дикое время». Ни материалов, ни технологий. Типичное Средневековье. Пожалуй, оно миновало раньше. Я в переносном смысле. Стыдно было с такой технологией выходить в космос. Средневековье выражалось в ином. Я понимаю. Вы имеете в виду общественные отношения, согласился Всеволод. Но когда ваш Сталин умер, вы скоро вышли в космос. «В каком году запустили первый спутник?» — спросил Калнин. Ответа инженера она не услышала, а сама, к сожалению, забыла. В школе проходили, а так забыла. Там еще был космонавт, который потом разбился на самолете. Остальные тоже выходили из барака, но далеко от него не удалялись. «А расскажите мне, — попросила кора инженера, — что здесь было в прошедшие дни?» «Из всех действующих лиц с нами общался только Горбуй», — сказал Всеволод. «Полковник появился потом со всей охраной. Нас даже держали не здесь, а у самого моря, на вилле «Радуга». «И нас было меньше», — сказал инженер. «Мы с поручиком». С ротмистром. Покревский серьезно относился к своему чину. «Будь его воля, — подумала Кора, — повесил бы георгиевский крестик на синий халат». Он погладил принцессу по плечу, и она прильнула к нему, запрокинув голову, смуглое матовое лицо и темные глаза в длинных ресницах. «Красива она или нет?» Разве красавицы водятся в богодельных? А последними вы и Эдуард Оскорович, сказал инженер. Вся компания. Интересно, кто будет следующий? Полагаю, что следующих не будет, уверенно сказала Кора. Облака плыли низко и медленно, от них исходила тёплая, душная, утробная влажность. Чайки летали над помойкой в углу двора и выхватывали оттуда куски пищи и бумаги, как будто бычков из воды. «Сначала они удивлялись нам», — сказал инженер, «а мы удивлялись им. Взаимная угадайка, как собаки, знаете, они еще не знакомы и боятся друг дружку, ходят кругами и косят глазом». Покревский засмеялся. Принцесса, глядя на него, тоже улыбнулась. «Несколько дней назад я был вшивым и отчаявшимся офицером погибшей армии», сказал Покревский, как бы оправдываясь перед корой. «И я добежал до смертной черты. А теперь рядом со мной есть женщина, ребёнок, моя птичка. Мы ни черта не умеем говорить, а всё понимаем. Смешно, правда?» — Смешно, если учесть, что ей на пятьсот лет больше, чем вам, — сказал инженер. — Поэтому я так испугался сегодня, когда узнал, что возвращение может оказаться разлукой, безнадёжной, — сказал Покревский. Над площадкой прошёл вертолёт. За ним второй. Они снижались за колючей проволокой. кора прошла к лабиринту. Он так и остался полуразрушенным, словно его топтали слоны. Кому могли понадобиться эти опыты? Эдуард Оскарович, который стоял в тени стенки лабиринта и, приставив козырьком ладошки колбу, смотрел на опускающиеся машины, почувствовал, как подошла кора. «Сегодня все решится», — сказал он, — Мы попали палкой в муравейник, и все муравьи спешат первыми сожрать гусеницу. «Вы говорите загадками», — сказала Кора. «Здесь всё загадки, и лабиринт загадка. Зачем все эти игры?» «Вы когда-нибудь видели в музее одежду сибирского шамана?» «Да? Помните...» Сколько ненужных бронзулеток украшает его халат. Это игры в большую науку. — Простите, — сказала Кора, — но заверяю вас, что на земле двадцатого века я была бы среди лучших специалистов по каратэ. Девушке надо уметь защитить свою честь. Дело не только в ваших умениях. Вот именно. Мне хочется понять, кто такой Горбуй. Профессор поглядел сквозь кору и сказал, «В конце концов, ваша голова. Вы ею и распоряжайтесь, но я вам помочь не смогу». «Спасибо за искреннее предупреждение», — сказала кора. «По крайней мере, я знаю, на что мне можно рассчитывать». Калнин был напряжён и прислушивался к звукам, которые были для коры неочевидны халат его был туго обмотан вокруг тела ему достался широкий халат и подпоясан веревкой отчего укалнена был вид католического нищенствующего монаха низкое утреннее солнце отражалось в толстых линзах очков